Четвертое. В незаштуренные стрельчатые иллюминаторы рубки били лучи восходящего эдемского солнца. Несмотря ни на что, Андрей прекрасно выспался. Он пил утренний кофе, развалясь в кресле перед пультом связи, и ждал, когда придет запрошенная им справка из информатория. Ждал и вспоминал. Ему было лет 13, когда состоялся тот памятный семейный совет. Шел 2191 год. Только что по ТВ прошло сообщение о стычке на земле крайней, где, по словам обозревателей, имперские войска и подразделения СБ ликвидировали последний оплот затаившихся древних корпораций. Мама почему-то охала, глядя, как бравые десантники на экране вышагивали к кораблям, а позади них цвели сады. Андрей немного завидовал им. «Вот это жизнь!» Жизнь, полное событий и приключений. Последняя романтическая профессия, как говорилось в рекламных буклетиках имперских вооруженных сил, которые им раздавали в школе. Спустя две недели в доме появился дядя Саша, мамин брат, неожиданно как всегда. Вот только левая его кисть оказалась затянута в черную перчатку, под которой угадывался хороший, но все-таки отличимый от живой плоти протез, а подбородок и вся левая часть лица были теперь сделаны из белого с едва заметными мраморными разводами пластика. Это было так похоже на дядю Сашу. Андрей просто не смог бы его представить с лицевым протезом стандартного болезненно-розового цвета, призванного прятать уродство хотя бы на расстоянии. Впрочем, таким, наполовину электронным, он его тоже никак не мог себе представить. «Сашенька!» — мама кинулась к брату, обняла, прижалась головой к груди. Он тоже ее обнял. Андрей увидел, как встретились на маминой спине две руки, черная и живая, загорелая до смуглости. «Маша!» Через полчаса приехал дед. Тоже обнялся с дядей Сашей, коротко, по-мужски, и вдруг грохнул кулаком по тумбочке с обувью. Андрей запомнил лицо деда. Даже не лицо, а поразившие его детали. Он еще никогда не видел деда таким. У того дрожала губа, и капли слез быстро набухали в глазах. «Сукины дети, допрыгались? Я говорил вам!» Дед заметил Андрея, выдохнул, качнул головой. «Здравствуй, мальчик мой!» Андрей, ступая к себе, велела. Мама едва он успел пожать деду руку. «Маша, кажется, дядя Саша хотел возразить ей, Но мама взглянула на него, и дядя развел руками, чуть улыбнувшись живой половиной лица. «Ладно, Андрюха, иди, помни нас и жди, придет и твое время». Мама что-то сказала ему в ответ, дядя засмеялся, и даже дед улыбнулся, но все-таки махнул Андрею рукой, веля уйти. Потом приходили еще какие-то люди, частью родственники, в основном малознакомые, а частью вообще неизвестной Андрею. Почти никого из них он больше никогда не видел, и смысл всего происходящего, да и то не весь, понял значительно позже. Тихонько заверещал принтер, распечатывая заказанную Андреем справку, и почти сразу в рубку вышел серж, уже умытый, свежий, с чашкой чая в руках. Андрей удивился, что не услышал его шагов. «Доброе утро!» — мальчишка уселся прямо на палубу рубки поставил чашку перед собой. «Доброе, Сержик!» — ответил Андрей. «Действительно доброе!» Серж кивнул, прихлебывая чай. «Ты вчера спрашивал, за что я убил этого человека, помнишь? Давай я тебе отвечу, и мы закроем эту тему». Он протянул Сержу листы, выползшие из принтера. «Это официальная информация». «По большей части ты наверняка об этом слышал, но все равно прочти, освежи в памяти». Серж снова кивнул и взял у Андрея бумаги. Публичный информаторий империи. Филиал ЭДМ-2. Частный запрос. Тема «Земля крайняя». Файл «Историческая справка». Запрошенный уровень полноты. Кратко. Источник «Большая космическая энциклопедия Левитана». Открытие и первичное освоение Земля-крайняя, в настоящее время наиболее удаленный от центра галактики и от Земли Первой, заселенный человечеством мир. Звездная система Земли-крайней открыта поисковой экспедицией Земли Первой в 2127 году, той же экспедицией вторая от Солнца планета системы, идентифицирована как планета земного типа. Подробное исследование планеты проводилось одним из отрядов экспедиции «Командора крана в 2137-2138 годах. Экспедиция подтвердила высказанные еще поисковиками предположения об относительной бедности планеты полезными ископаемыми. Исследования биосферы планеты не показали наличие каких-либо специфических биоагентов, которые могли бы стать предметом активного экспорта или основой для развития специфического перспективного производства на первичном сырье. В целом, планета была классифицирована Крааном как доступная для заселения, но лишенная стратегических колонизационных преимуществ. Тем не менее, заселение планеты началось уже в середине 2140-х годов, Преимущественно первые поселенцы представляли собой небольшие группы граждан разных миров, разворачивавших на планете хозяйство по типу фермерского или небольшие производства для удовлетворения местных нужд. К 2160 году население планеты превысило 100 тысяч человек, определились основные направления экспорта – местные фрукты, сувенирная и коллекционная продукция. сформировались первичные органы исполнительной власти и простейшее планетарное правительство. Развитие социальной преступности и катастрофа конца 22 века. Во второй половине 22 века Земля крайняя оставалась практически неосвоенной до начала 70-х годов, когда совершенно неожиданно для социологических служб империи на планету начался существенный приток людей и капиталов. Однако из-за удаленности планеты и отсутствия серьезных перспектив экономического развития этого мира, Земля крайне оставалась практически вне поля зрения спецслужб вплоть до середины 2180-х годов, когда Департаментом социологии СБ Империи было определено, что индекс развития данного мира имеет катастрофически высокое значение. Имперская инспекция, направленная на планету в 2188 году, несмотря на открытое сопротивление местного правительства, смогла определить, что промышленность Земли крайней практически полностью переориентирована на высокие технологии. Даже поверхностные наблюдения показали, что уровень промышленных и научных технологий бесповоротно перешел технологическую черту, определенную Имперским советом безопасности – В 2148 году. В частности, на планете явно проводились широкие исследования в области физики многомерного пространства, превышающие потребности обеспечения межзвездных перелетов, запрещенные исследования в области парапсихофизики и психосоматики и так далее. По требованию инспекции, которая не смогла провести полное изучение ситуации в ввиду преступного сопротивления правительственных и промышленных кругов, на планету был направлен экспедиционный корпус СБ империи. Экспедиционный корпус в составе линейного корабля и четырех эсминцев прибыл на землю крайнюю в середине 2189 года, Социологам и экспертам по науке и производству пришлось работать в крайне тяжелых условиях постоянного недоверия, давления и даже угроз со стороны местных властей. Многие факты скрывались от исследователей, их не допускали в ряд лабораторий и к значительным объемам информации. Показательно, что технические средства СБ постоянно оказывались бессильными, перед уже явно преступными разработками земли землекрайней в области обработки и хранения информации. Тем не менее, к концу 2190 года ситуация в целом была ясна. Кратко охарактеризуем картину совершенного на планете преступления в соответствии с отчетом экспедиционного корпуса. А. Инициатором и основным реализатором происходившего на Земле крайней была группа лиц, обладавших существенными финансовыми возможностями, а главное информационными и технологическими ценностями древних корпораций, преступно утаенными в ходе расформирования корпораций после завершения войны. Преступная группа существовала задолго до начала событий на планете, и состояла в основном из потомков интеллектуальной элиты и правящих кругов тех миров, где корпорации до войны были особенно сильны. Земля первая, земля 9 Гринланд. Б. Целью преступной группы было восстановление и дальнейшее развитие высоких технологий корпораций, как индустриальных, так и технологий парапсихического развития человека. Очевидно, что в дальнейшем преступная группа намеревалась использовать восстановленные технологии для нанесения вреда человечеству. В. Для достижения своей цели преступниками был поставлен чудовищный по своим масштабам и античеловечности социальный эксперимент. В этом маленьком, удаленном от центра галактики, и практически беззащитном мире, они попытались построить общество, объединяющее исключительно работающих людей. Преступники апеллировали к древнему, когда-то широко распространенному в корпорациях тезису о том, что главной ценностью человеческой жизни является творческий труд. и вели свою деятельность, прямо нарушая основополагающий закон империи о праве каждого человека на полное обеспечение со стороны социума. Реализация этого эксперимента стала возможной в результате совместной деятельности правительства, спецслужб и научно-производственных единиц, что уже само по себе представляется аморальным, ибо, как известно, в справедливом обществе внимание властей к тому или иному субъекту тем более велико, чем менее этот субъект способен к производящей или иной деятельности и, соответственно, к самообеспечению. Такой союз позволил преступникам провести антигуманный закон о миграции, согласно которому право на поселение в мире земля крайнее получали только граждане, предполагающие заниматься трудовой деятельностью. Преступникам действительно удалось построить на земле крайний общество, которое описано в отчете экспедиционного корпуса службы безопасности. Позднее, анализируя случившееся, лучшие социологи человечества определяли данный общественный строй в целом спектре названий от когнитивного империализма до империалистического коммунизма. В любом случае, очевидно, что такое общество не только антигуманно по своей природе, но и противоречит естественным законам социального развития. Нас не должен смущать колоссальный экономический, научный и культурный взлет, осуществленный буквально за два десятка лет на одной отдельно взятой планете. Мы знаем, что стало его ценой – отказ от основного права человека, право на счастливую и обеспеченную жизнь – вне зависимости от социального статуса и выбора жизненного пути. Не столь важно, что такие показатели, как уровень суицида или наркомании в 2180-е годы на Земле крайней были минимальными по галактике. Гораздо важнее то, что созданное преступниками общества практически выбросило из себя психически и умственно неполноценных свободных художников, вольных путешественников, стремящихся к познанию мира в свободе от трудовой деятельности, посвятивших себя исключительно дому, любви или дружбе. Тогда же, в 2190 году, ситуация на земле крайней была определена СБ империи как социальная катастрофа. Разрешение кризиса Ситуация требовала вмешательства империи, и в том же году планетарному правительству и руководителям научно-производственных организаций было предложено передать всю полноту законодательной и исполнительной власти командору экспедиционного корпуса до формирования специальной имперской комиссии по выходу из социальной катастрофы. Власти Земли крайней... полностью проигнорировали данное предложение, и командование корпуса было вынуждено начать применение силовых мер. С космодрома базы корпуса были подняты эсминцы СБ для мирной демонстрации преступникам боевой мощи империи и склонения властей планеты к переговорам. Однако один из эсминцев был уничтожен с применением неизвестного оружия на подходах к столице. Еще один пострадал в результате обстрела орудиями ПВО и, потеряв управление, потерпел крушение в незаселенном районе планеты. Два оставшихся эсминца благоразумно вернулись на базу. Принятое командором корпуса решение об ответной атаке с использованием огневой мощи линейного корабля осуществить также не удалось. По неизвестным техническим причинам флагман корпуса не мог оторваться от летного поля. Активация орудий, пригодных для планетарного боя непосредственно с поверхности, также оказалась невозможной. Нет никаких сомнений, что и то, и другое явилось результатом диверсионной деятельности преступников. В ответ на начало преступной группировкой боевых действий на Землю крайнюю было направлено Боевое подразделение СБ империи, состоящее из трех десантных кораблей и корабля планетарного подавления. Корабли достигли планеты в самом начале 2191 года. Властям снова было предложено мирно передать управление в руки СБ. Получив отказ, войска начали операцию нейтрализации. Точечными ударами были уничтожены основные производственные мощности – и исследовательские центры планеты, здания информационного центра, ряд военных объектов, а также центральный грузовой и пассажирские космопорты. Жертв среди гражданского населения планеты не было. Верхушка преступной группы была арестована силами морской пехоты, началась долгая работа по нормализации жизни на планете. современное состояние землекрайний социальная ситуация стабильна уровень безработицы чуть ниже среднего а по сектору индекс развития не превышает 1,5 мир находится под прямым протекторатом сБ империи экономика основной тип хозяйственной деятельности фермерства экспорт местные фрукты объем около 40 миллионов рублей в год. импорт продукты тяжелой промышленности объем около 35 миллионов рублей в год население численность 1,2 целая миллиона человек крупных городов нет преимущественный этнический состав русские англосаксы индусы китайцы основные языки русский английский преобладающие верования Древняя вера, так называемый нордический вариант, буддизм — направление дзен и его аналоги. Серж прочитал, скорее профессионально просмотрел справку и отложил бумаги на пол рядом с собой. помолчал «Земля первая, земля девятая, гренланд тихо сказал он. «Андрей, девятка — это ведь твой мир, да?» «Да, бывшая база российской авиакосмической корпорации», — он закурил новую сигарету. «Почти все наши были тогда на крайней. Может, был бы и я, если бы не был тогда совсем мальчишкой».